Ой, эти долгие часы!» Я снова слышу хрип. «Сколько же времени нужно человеку, чтобы умереть?» «Я ведь знаю, его уже не спасти. Сначала я еще пытаюсь убедить себя, что он выживет, но в середине дня этот самообман рухнул, разлетелся в прах, сметенный его предсмертными стонами. Если бы только я не потерял револьвера, я бы пристрелил этого человека». Заколоть его я не могу. В полдень мое сознание меркнет, и я бездумно дремлю где-то на его грани. Меня гложет голод. Я чуть не плачу, так мне хочется есть, но никак не могу взять себя в руки. Приношу то и дело воды умирающему, а потом пью и сам. Он первый человек, которого я убил своими руками, и который умирает у меня на глазах по моей вине. И Кату, и Кропу, и Мюллеру тоже доводилось видеть людей, которых они застрелили. Многие из нас испытали это. Во время рукопашной это бывает нередко. И все-таки каждый его вздох обнажает мне сердце. У этого умирающего есть союзники. Минуты и часы. У него есть незримый нож, которым он меня убивает. Время и мои мысли. Я многое бы отдал за то, чтобы он выжил. Так тяжко лежать здесь и смотреть, как он умирает. В три часа дня все кончено. Мне становится легче, но ненадолго. Вскоре мне начинает казаться, что переносить молчание – еще труднее, чем слышать его стоны. Мне хотелось бы вновь услышать его хрип, отрывистый, то затихающий, то опять громкий и сильный. Я делаю сейчас бессмысленные вещи, но надо чем-то занять себя. Еще раз укладываю покойника поудобнее, хотя он уже ничего больше не чувствует. Закрываю ему глаза. Глаза у него карие, волосы черные, слегка вьющиеся на висках. Под усиками пухлые мягкие губы, нос с небольшой горбинкой, лицо смуглое. Теперь оно не выглядит таким болезненно-бледным, как прежде, когда он еще был жив. На минуту оно даже кажется почти совсем здоровым. Затем оно быстро превращается в одно из тех осунувшихся отчужденных лиц, которые я так часто видел у покойников, и которые так похожи друг на друга. Уж, наверное, его жена думает сейчас о нем. Она не знает, что случилось. Судя по его виду, он ей часто писал. Письма еще будут приходить к ней. Завтра, через неделю. Быть может, какое-нибудь запоздавшее письмо придет даже через месяц. Она будет читать его, и в этом письме он будет разговаривать с ней. У меня становится все более скверно на душе. Я не могу сдержать наплыв мыслей. Как выглядит его жена? Уж не похожа ли она на ту худенькую, смуглую с той стороны канала? Разве я не могу считать ее своей? Быть может, теперь, после того, что случилось, она стала моей? Ах, если бы Конторок был сейчас здесь! А что, если бы моя мать... увидела меня сейчас. Этот человек наверняка прожил бы еще лет тридцать, если бы я получше запомнил, как мне идти обратно. Если бы он пробежал на два метра левее, он сидел бы сейчас у себя в окопе и писал бы новое письмо своей жене. Но что проку в этих рассуждениях? Ведь это наша общая судьба. Если бы Кеммерих отставил свою ногу «На 10 сантиметров правее, если бы Хайе пригнулся на 5 сантиметров ниже».